«Семь лет назад. Я могу её спасти, сказал Каладин, стягивая рубашку. Девочке было всего пять лет, и она умирала. Я могу её спасти, снова пробормотал он себе под нос. Собралась толпа. Прошло два месяца со смерти Светлорда Уистеву. У них всё ещё не было градоначальника. Всё это время он почти не видел Лораля. Кэллу было всего тринадцать, но его хорошо учили. Первая опасность потеря крови. На горебёнка сломана, перелом открытый, и там, где кость пробила кожу, пузырилась красная кровь. Кэл прижал пальцы к ране и понял, что они дрожат. Торчащий обломок кости был скользким, влажным от крови. Какие артерии порвались? Что ты делаешь с моей дочкой? Широкоплечий Харл протолкался через толпу зевак. Ты, кремлец, буревая отрыжка! Не трогай меня, Сали. Не. Карл замолчал, когда несколько мужчин тащили его. Они знали, что Кэл, который просто проходил мимо, был единственной надеждой девочки. Алима уже послали за отцом Кела. Я могу ее спасти, повторял Кэл. Она была бледная, не шевелилась. Это рана на голове. Возможно, нет времени об этом думать. Одна из артерий голени была рассечена. Мальчик соорудил и своей рубашки жгут, чтобы остановить кровотечение, но ничего не вышло. Продолжая прижимать пальцы к порезу, он крикнул: "Огонь! Мне нужен огонь! Быстрее, кто-нибудь, дайте мне рубашку!" Несколько мужчин бросились с огнем, а Акэл приподнял ее ногу. Кто-то поспешно сунул ему свою рубашку. Кел знал, куда надо нажимать, чтобы перекрыть артерию. Жгут соскальзывал, но не его пальцы. Он стискивал эту артерию, прижимая рубашку к остальной части раны, пока Валма не вернулся с горящей свечой. Они уже начали нагревать нож. Хорошо. Кэл взял его, приложил к ране, и ноздри защепало от запаха горелой плоти. Налетел прохладный ветерок и унес вонь с собой. Руки Кела перестали дрожать. Он знал, что следует делать. Мальчик действовал с проворством, которому сам удивлялся. И безупречно прижёг рану. Наставления отца сыграли свою роль. Ему по-прежнему нужно было как-то остановить артериальное кровотечение. Прижигания для такой большой артерии, скорее всего, недостаточно. Но жгута и прижигание должно хватить. Когда он закончил, кровь остановилась. Он выпрямился, улыбаясь, а потом заметил, что из раны на голове Миасаль кровь тоже не течёт. Ее грудь не двигалась. Нет. Харл рукнул на колени. — Нет, Сделай что-нибудь. Я начал Кэл. Он остановил кровотечение. Он он ее потерял. Кэл не знал, что сказать, как ответить. Нахвыльнулась сильная жуткая тошнота. Харл оттолкнул его прочь, рыдая, и Кэл упал. Мальчик снова начал трястись, когда Харл обнял бездыханное тело. Толпа вокруг хранила молчание. Через час Келси сидел на крыльце перед хирургической комнатой и плакал. Его охватила тихая скорбь. Он все еще трясся. Слезы катились по щекам. Мальчик сидел, прижав колени к груди и обхватив их руками, и пытался понять, чтобы такое сделать, как прийти в себя. Может, есть лекарство от этой боли? Забинтовать глаза, чтобы не текли слезы? Он должен был ее спасти. Послышались шаги и на него упала тень. Лирин присел на корточки напротив сына. Я осмотрел твою работу. Ты все сделал правильно. Я горжусь тобой. У меня ничего не вышло, прошептал Кел. По одежде мальчика расползались красно-коричневые пятна. Еще недавно они были алыми, но теперь кровь питалась в ткань. Я знал людей, которые часами упражнялись но при виде настоящие раны столбенели. Когда такое происходит неожиданно, все куда сложнее. Ты не застыл, как истукан, ты бросился к ней. Ты пытался помочь и все сделал хорошо. "Не хочу быть лехарем», — сказал Кэл. "Я не справлюсь". Лирин вздохнул, обошел ступени и сел рядом с сыном. "Кел, увы, но такое случается. Ты больше не мог ничего сделать". Ее маленькое тело слишком быстро истекло кровью. Кэл не ответил. Тебе следует научиться тому, когда надо переживать, мягко проговорил Лирен. А когда отпустить? Ты сам все поймешь. Я тоже в молодости через это прошел. У тебя появятся свои мозоли. Разве это хорошо? подумал Кэл, и по его щеке скатилась еще одна слеза. Научиться тому, когда надо переживать. когда отпускать где-то далеко харл все еще оплакивал свою дочь